Глава 5. Дилемма долга. Сегодня Жуло было намного сложнее работать. Да и как тут сосредоточиться, когда перед тобой без конца маячит владыка Егеррос? Уже третий период мерищи подвал шагами. Владыка осторожно заметил Джу, когда из-за очередного шумного рывка Владыки колба с драгоценной целебной субстанцией едва не выскользнула из пальцев лекаря. "Ой-бо, вернулись к вашим делам. Город нуждается в вас". "Я не могу. Не могу сосредоточиться", отчаянно сказал Егеррас. "Вся моя политика, которую я провожу внутри города, все те не многие блага, которые я наконец могу позволить своим подданным, Всего завязано на нём. Если с ним что-то случится, это конец. Горожане слишком долго терпели и ждали перемен к лучшему. Если сейчас выяснится, что перемены к лучшему были не сбыточными мечтами, они даже меня разорвут на куски. Но ведь вы отдали вашим людям прямой приказ, заметил Джук. Неужели они хоть раз вас подводили? В том, что они рано или поздно притащат сюда Деймена, я не сомневаюсь, отмахнулся Егерьс, Сеиз Вольф наконец сел на одну из скамеек. Но вот как его убедить продолжать нам помогать? Ведь нам от него требуются плоды его магического искусства, а заставить творить чары под принуждением невозможно, тем более такие чары. Если взять его разум под контроль, это почти наверняка разорвёт его душевную связь с магическим ядром. Запугивать и принуждать его бесполезно, он и без того находится в почти безвыходном положении, и ему нечего терять. А убедить? Я не знаю, как его убедить. В этот момент дверь помещения открылась, и в неё вошли Агер, Моэн и Анаму. У последнего на руках был Деймен, и нёс его библиотекарь так бережно, словно больше всего на свете боялся причинить ему вред. И вместе с тем смотрел на тело в своих руках так, словно больше всего на свете сейчас мечтал вернуть ему шею. Однако, если Анаму и питал в отношении Деймена недобрые намерения, то ничего дальше задумных взглядов себе не позволил. Подойдя к свободной лавке, он бережно уложил на неё свою ношу. "Отчёт!" сурово рыкнул Егеррас, скакивая и подходя к Деймину. "Я желаю знать, что с ним случилось, немедленно!" Он, агер не выдержав взгляда почитаемого владыки, отвернулся. Он забрёл в заброшенный приют в Имрана. Егеррас побледнел от ярости, а вертикальные зрачки в глазах стали тонкими нитями. Но он, как и всегда, быстро взял себя в руки. Наверное, этому не стоит удивляться. Под сознательно его и должно было потянуть в подобное место, да и приют этот стара снести хотели, до рука не поднималась. И что он? Он находился в комнате, где раньше располагались детские кровати, тихо сказал он чашу до того маен. И когда мы его нашли, и руки его таким синим пламенем светились, и он он Не притворяйся, что не понимаешь, что это бела, прорычала наму снова бросая на демиана взгляд, полный ненависти и жалости одновременно. Он видел тех, кого перебили в этом приюте. Он видел последние минуты их жизни, и только боги знают, что они ему поведали. Вы хотите сказать? неуверенно сказал Егеррас, что он смотрел в прошлое и потому мог видеть и говорить с теми, кто там раньше жил. Цириллию у нас нет доказать без слов Анаму, так как сам Демиан сказал всего две реплики но с кем-то он точно говорил, и даже невооружённым глазом было видно, что он умирал, и Анаму пришлось вспомнить старые навыки, — с понимающей улыбкой спросил Егерас. «Зря забаскалите, владыка!» — Мура ответил Анаму. «Настоящий убийца должен уметь не только убивать, но и поддерживать жизнь в умирающем столько, сколько это необходимо. Сейчас такого уже никто не умеет. Нынешнее поколение считает, что верх умения — Это жертву убить и крови не заляпаться без столычи. Не ворчи, Анаму. Джулу уже изучал Демена. Что ты сделал? Механику петли применил. Да, приятно видеть, что хоть кто-то в этом ещё что-то понимает, довольно пробурчал Анаму. Правда, на час всего, дольше не получилось. Всё-таки строение тела у него несколько иное. Главное, что он здесь и все инструменты под рукой, ответил Джулу. Заботливо похлопав своего пациента по животу. Так что, пусть умирает, сколько ему заблагорассудится, всё равно бесполезно. "Что ж, давайте подводить итоги", сказал Егирос, снова усаживаясь. "Демина мы угомонили хотя бы на время. Джул, разумеется, немного погасит его воспоминания, чтобы он больше так не психовал. Мне будет достаточно всего лишь поговорить с ним несколько минут, так чтобы он на меня не кидался. Остальное дело техники". Но и взамен мы получили куда больше, чем могли рассчитывать. Как оказалось, Дэмиан умеет смотреть в прошлое. Почему у него это получается, думаю, дело в том, что сама магия воды в нашем мире стала прошлым, а гость наш владеет всякими её разновидностями. И отсюда уже вытекает невероятное, почти мистическое, но всё же возможность того, что при удачном стечении обстоятельств у него получится нырнуть в прошлое настолько глубоко, что удастся узнать, Что нужно сделать, чтобы прекратить это бедственное положение? А как же сделка? спросил советник Ломейка. Как же вы собираетесь вернуть его домой? Если вода в наш мир вернётся, вернуть его домой не составит труда. Природа будет восстанавливаться долго, что есть то есть. Магия же неделя, две, может, месяц, и энергетические потоки нашего мира вернутся в норму. И тогда отправить его домой будет делом техники. Я отлично это сделаю и ковровую дорожку под его ноги постелю. Это только в том случае, если он согласится нам помогать, угрюмо сказал Анаму. После того, что он мог увидеть в этом чёртовом приюте, я сильно удивлюсь, что он окончательно нас не возненавидел. А вот для того, чтобы это стало не так, мы должны приложить все силы, однокровно ответил Егеррас. Джол, я надеюсь, ты понимаешь, как много сейчас от тебя зависит. Прекрасно, понимаю, владыка, почтительно кивнул головой Рано. Не переживайте, сделаю всё возможное и невозможное. В таком случае, нам всем сейчас лучше вернуться к своим делам. Это хорошо, что он сейчас спит, задумчиво добавил Егинос. Сон лучшее лекарство от подобных вещей. После того, как все ушли, Джул достал свои кожаные напальчники и подошёл к Дейменову и, ощупав его голову, с сожалением убедился, что чешуйчатый гость по-прежнему непроницаем для воздействия этого артефакта. Золотистая паутина, тотчас окружившая его мозг, хоть и выглядела бледнее, чем когда Джоу столкнулся с ней в самый первый раз, но всё же давало понять, что к разуму своего хозяина она никого не подпустит. Джоу попытался бы осторожно подтянуть хотя бы самые свежие воспоминания. Бесполезно. Золотистая паутина хоть и не отвечала болю на попытки воздействовать на разум, но всё равно полностью гасила любое вмешательство. «Ну и зачем ты это делаешь?» Сам не понимая, что он говорит, укоризненно спросил Джул. «Это не его память. Это не его история. Это не его боль. Он не обязан из-за этого страдать». И, невероятно, золотистая паутинка заколыхалась, словно бы в сомнениях. Ведь может туда со с ней договориться, как и с костюмом. Позволь мне помочь ему, пожалуйста, тот же продолжил Джул, изо всех сил сохраняя спокойствие в мыслях. Я обещаю, я не буду никак воздействовать на его разум, принуждать его к чему-либо или внушать образ мысли, который ему не свойственен. Я всего лишь немного приглушу эти воспоминания. Мы все неоднократно переживали эти вещи и страдали из-за них. «И от того, что их сейчас пропустит через себя твой хозяин, лучше никому не будет». С минуту золотистая паутина, казалось, раздумывала, после чего в ней появилась небольшая прореха, словно бы та дозволяла небольшое воздействие, совсем небольшое. Джул действовал мгновенно, не теряя ни одной драгоценной секунды. Массируя напалечниками место, где паутинка ненадолго уступила, он принялся вливать в мозг Дэмиана энергию, которая заставляла воспоминания стареть и тускнеть. Теперь, когда он будет думать об этом, ему будет казаться, что прошла уже аквота другая. Будет больно, будет горько, но уже не так невыносимо, и не будет такой выжигающей душу ненависти. Когда Джоло ощупал мозг да именно в первый раз, то не мог нарадоваться тому, насколько это существо чисто, наивно и верит в добро, насколько ему не наплевать на других. Насколько он верит, что помочь можно всем и каждому, но то, что он узнал вчера, навсегда оставит в его душе шрам, и от него уже никуда не деться, ибо раны, нанесённые разуму, могут кровоточить всю оставшуюся жизнь. И всё, что сейчас мог сделать Джул это помочь шраму зарубцеваться как можно быстрее. Прошёл целый час, прежде чем золотистая паутинка решила, что оказанного влияния достаточно, и вновь закрыла разум своего хозяина но Джул успел сделать немало, хотя и этого было недостаточно. Основной ментальный бой с Дэмианом был впереди, и сделанное Джулом могло лишь гарантировать, что бой не будет проигран в самом начале. Дальше же всё зависело от владыки Егераса. Очнулся я хоть и не в своей комнате, но всё же в подозрительно знакомом помещении. Чуть приоткрыв глаза, я вспомнил это место. Лаборатория Джула? Ну, конечно. Вот только как я сюда попал. Вспомнить оказалось на удивление не так просто. Нет, я помнил сиротский приют, игрушки призраков, которых сумел увидеть благодаря магии слёз, но казалось, что всё это случилось несколько месяцев назад. Ставать не хотелось. Хотелось внутренне собраться, привести мысли в порядок. Я уже не знал, что мне делать. Я чувствовал себя собачкой на очень длинном поводке. На таком поводке хозяин может позволить своей подопечной многое но при этом он никогда её не отпустит. Так и я, срана. Из-за своей уникальности я могу творить любые бесчинства, и мне всё будет сходить с рук. Но поводок никогда не разорвётся. Меня снова и снова будут возвращать, лечить. Как бы они ни ненавидели меня за то, что вынуждены ради этого унижаться перед тем, кого в обычных условиях они бы за малейший вяк пустили бы на сапоги, они всё равно будут делать это. «Дэмион!» Может быть, ты уже изволишь встать? спросил меня чей-то голос. Последний час я только и делал, что слушал твоё дыхание, и судя по тому, что последние полторы минуты ты запел в полтора раза громче, вывод напрашивается сам собой. Поняв, что скрывать факт моего пробуждения мне больше не удастся, я неохотя поднялся с лавки. Встречала меня из мира сновидений как ни странно Эгейрас. Но что было ещё более странно, в помещении он был один. Не было телохранителей, которые практически никогда не оставляли меня одного. Не было оломейка, всегда верной тени, скользившей за своим владыкой. Даже джул изволил куда-то сгинуть. Вы оказываете мне слишком много чести, Геом, я сказал я, разглядывая правителя. Мне кажется, город нуждается в вас больше, чем я. Мне это известно. И именно поэтому я здесь, веско ответил Егерос. Ведь в тебе мой город нуждается не меньше. Я уже, кажется, говорил, что меня больше не интересуют нужды города, глухо ответил я, отвернувшись. И готов повторить это ещё раз. Вы могли убить меня, пока я был в бессознании, могли вышвырнуть за пределы города, но по какой-то причине вы не сделали ни того, ни другого. Благородно, хотя и совершенно бесполезно. Это ничего не меняет. Я бы и не стал ждать от тебя благодарности за то, что на нашем месте сделал бы любой. Невозмутимо ответил Егирос. Ты слишком уж плохого о нас мнения, если думаешь, что мы стали бы поступать так с беспомощным гостем. Да что вы говорите, скрикнул я. С теми сиротами в Йемрана вы однако поступили совсем не так. Мне удалось увидеть их предсмертный час, и это, знаете ли, совсем не способствует тому, чтобы я стал относиться к вам иначе. Но сделать подобный вывод о том, что всё происходило именно так, ты мог бы и сам, невозмутимо возразил Егьерас. Здесь и в самом деле нечем гордиться чтобы лишний раз проговаривать подобные вещи вслух. А вот о том, что ты вообще умеешь такое видеть, мне хотелось бы поговорить подробнее. Йегерс, вы наглец, которого я ещё не видывал. После того, как я вам ясно сказал, что не желаю иметь с вами никаких дел, вы смеете требовать от меня поговорить о моих видениях? Да это последняя вещь, о которой я с вами стану разговаривать. Плюс скорбно. Прошу меня простить, владыка. Но вы всё делаете неправильно. Раздался голос сзади. И я, к своему удивлению, узнал Агера. «Вернее, говорите вы всё правильно, но не вовремя. Увидеть такое — это всегда тяжело и больно. Бесследно не проходит. Этому нужно позволить выйти. Как угодно. В ярости, в слезах, в хорошей схватке. Ярости я практиковать не буду. Мне противопоказано, товарищи свидетели. Слёзы — это больше по бабской части. Остаётся хорошая схватка». Так что, оставайся, шуйка. Мы идём в место, где ты будешь вытрясать из меня пыль. Я сейчас не в том настроении, чтобы драться честно и по правилам, прошептал я, чувствуя неприязнь к рану, который без конца унижал меня и насмехался надо мной остро, как никогда. Я тебя на куски порву. Это хорошо? неожиданно сказал Агер. Это очень хорошо, что ты так хочешь поколотить меня. Удерживай себе это чувство, не позволяй ему пропасть. И увидишь, скоро тебе полегчает.